Зажиточные крестьяне, в отличие от бедняков и середняков, подлежали уголовной ответственности за ошпаривание, опаливание и переработку свиных туш, как для продажи, так и для личного потребления, без предварительного снятия с них шкуры. Организациям обосществлённого сектора запрещалось продавать лошадей Иконский молодняк частным лицом. С 1932 года в УК УССР была введена норма, увеличивавшая срок лишения свободы до 3 лет за систематическое преступно небрежное обращение с лошадьми или потерю значительного количества последних но подлинного апогея достигло уголовное законодательство республики в этой области несколько позже. Постановление ВУЦИК от 21 декабря 1932 года в целях преодоления кулацкого сопротивления, уничтожение даже одной собственной лошади единоличником наказывалась лишением свободы до пяти лет, а в колхозе до десяти лет с конфискацией имущества. Защищение же лошадей в учреждениях и организациях об общественного сектора виновные подлежали расстрелу с конфискацией всего имущества, с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже десяти лет с конфискацией всего имущества. Уничтожение лошадей с контрреволюционной целью по этому постановлению наказывалось расстрелом с конфискацией всего имущества, независимо от смягчающих обстоятельств. Другим способом борьбы против зажиточного крестьянства Украины было ужесточение уголовного законодательства в области взыскания налогов, сборов и выполнения иных повинностей. В марте 1930 года в очередной раз пересмотрена статья 58 УК УССР. Если ранее Даже после неоднократных усилений санкций этой статьи, ей предусматривалось лишение свободы, принудительная работа или штраф до десятикратного размера неуплаченных платежей, то теперь лишение свободы или принудительная работа с обязательным наложением в обоих случаях штрафа такого же размера. Через год Эта статья была дополнена частью второй, по которой в уголовном порядке наказывался не только злостный, как было ранее, но и любой другой неплатёж кулаками в установленные сроки налогов и сборов, невыполнение ими заданий общего государственного значения. Виновное в таком деянии подлежали лишению свободы на срок не менее одного года или принудительным работам с конфискацией в обоих случаях всего или части имущества. Политику наступления на кулачество отражает и постановление ВУЦИК и СНК СССР от 10 февраля 1933 года, предусматривавшие уголовную ответственность председателей сельских советов за незаконное освобождение единоличных крестьянских дворов и колхозов от сдачи мяса. Если колхозы, не выполнившие в установленные сроки своих обязательств по сдаче хлеба, картофеля или подсолнечного подвергались штрафу в размере рыночной стоимости недовыполненной части обязательств той единоличное хозяйство в пятикратном размере а за повторное аналогичное нарушение они наказывались в уголовном порядке лишением свободы на срок не менее 6 месяцев или принудительными работами до одного года